Часть нулевая, глава четвертая. Неверные рефлексы. Взгляните на пешеходный переход. Сколько там взрослых людей имеют отработанный до автоматизма рефлекс всегда смотреть налево, а затем направо? Единицы. Зато все остальные рефлекторно живут, тренируя неправильные рефлексы, вместо того, чтобы дать свободу рефлексам именно в вопросах самосохранения. Вперед, давайте лучше будем жить на автомате. Не обдумывать наши поступки, не задумываться о сути вещей. Потому что у меня на это нет времени. Или я уже не ребёнок, чтобы мечтать. Или жизнь, зачёркнуто, философия для меня слишком сложна, а я глупый. Интроспекция и рефлексия для слабаков. Ага. Вот бараны. Стоят и ждут, когда разрешат пройти. Я хитёр и крут. Ага, типа, когда ты один, ты просто идёшь на красный, а когда есть зрители, ты доминируешь. Лол. Вместо того, чтобы научиться рефлекторно смотреть по сторонам при переходе дороги, вы рефлекторно смотрите телевизор или Инстаграм на досуге. Зачастую, причём путём осознанного усилия, люди пренебрегают простыми правилами и законами в ущерб своей же безопасности, просто потому что... «Я чё, тупой, что ли, стоять на красной, когда машин нет?» Зачеркнуто «не видно». Хотя вечером они сделают куда более плохой, зато неосознанный выбор — попить пивка дыцатый раз за две недели. Не научатся люди переходить дорогу в правильном месте и на правильный свет, пока за неправильные не будут давать в рожу специально приставленные к переходам люди. Самое смешное, что описываемые персонажи в большинстве случаев считают себя мудрыми в повседневной жизни. Причем как раз из-за того, что избегают лишнего включения разума во многих вопросах. Это именно они как бы «инстинктивно» знают, в кавычках, как воспитывать детей. И им не нужны никакие модные советы по психологии ребенка. «Я хочу свою кровинушку воспитать не сумею бы?» Или как правильно питаться. Правильный обед — это три блюда и все заесть хлебом, только так. Или что нужно сходить к психиатру по поводу проблемы в голове. Мой сынуля не псих, а голоса в голове — это житейские мелочи. Это отсюда растет часть тюремных понятий, где считается, что если ты отвечаешь не быстро и уверенно, а раздумываешь, то ты за собой что-то «чувствуешь» в кавычках, то есть скрываешь или виноват. Не думать круто. Если ты интуитивно поступаешь верно, то ты чёткий пацан. Прикольно то, что это частично перекликается с дзен-буддизмом, где ты достигаешь своего дзена, когда все твои действия рефлекторны, ты ни о чём не думаешь и не утруждаешь себя необходимостью париться о всяком тлене. Жить интуитивно, и интуитивно же ни в чём не ошибаться, не включая мозг. Главная мудрость и мечта дзынь-буддизма. А неправильно выработанную реакцию можно наблюдать даже просто в уме. Стереотипы мышления в целом позволяют упрощать нашу жизнь, не беспокоясь лишний раз о том, где находится лифт, что сделать для его вызова и как потом выйти на улицу. Но стереотипы, например, в отношении работы, штуки, которые занимают большую часть нашей жизни, не дают нам профессионально расти. Хорошо, когда у тебя много отточенных до автоматизма навыков. но очень плохо, когда при этом ты не осваиваешь новые. Или стереотипы о семьях и детях, которые люди заводят не задумываясь, а лишь боясь гнета своих рефлексов, говорящих им «Эй, лох, да у тебя даже семьи и детей нет». Хотя, казалось бы, зачем? Зачем нужна нежизнеспособная ячейка общества, основанная не на разуме, а на инстинктах? Ведь мы вроде цивилизованное общество, продукт разумного мышления и развития. Вернемся к неправильным переходам. Как человека с глубокой анальной, зачеркнуто моральной травмой, меня очень волнует вопрос взаимодействия пешеходов и машин. Куда вы деваете такое количество сэкономленного времени? Предположим, что по минуте туда-обратно, порядка 500 минут в год по рабочим дням, где-то 8 часов стояния на светофорах. Не сомневаюсь, что за это время вы напишите книгу или спасёте несколько жизней, которые иначе не спасли бы, хотя сами спешите на кладбище прямо под ближайшую машину. Помните, лучше на пару минут позже, чем на 30 лет раньше. Радует то, что польза от этих кеглей на дорогах есть. Когда на каком-то участке дороги превышается лимит по ДТП с пешеходами, скажем, десяток в год, там устанавливаются либо загоны для быдла, зачеркнуто заборы вдоль тротуара, либо нерегулируемые пешеходные переходы. Переходи дорогу в неположенном месте. Твоя смерть увековечится в способствовании безопасно переходить дорогу нормальным людям. В детстве мне было совершенно неясно, почему это нельзя перебегать дорогу. Ну, типа ты посмотрел такой по сторонам все, ок, можно бежать, быстрее же будет. Нет, урод, только быстрее в ад попадешь, с отягощением, как суицидник. Знаете присказку, что правила техники безопасности написаны кровью? Вот с ПДД все то же самое. В большинстве из правил можно найти рациональное обоснование, с которым не поспоришь. Почему нельзя бегать через дорогу? Думаете, кто-то сомневается в ваших беговых способностях? Ня, даже если ты чемпион по стометровке, тебя это не спасет от запинки и искрометной встречи лица с асфальтом. Догадаешься, что будет, если ты перебегал перед машиной? Да я быстро вскачу, я в качалку хожу. Ага, а если больно упал или вообще потерял сознание? Будет сладкий хрустящий звук из-под колес. По той же банальной причине нельзя переходить дорогу, где попало. Пешеходные переходы на подсознательном уровне акцентируют внимание водятлов на них, что, конечно же, не мешает особенно тупым из них игнорировать это, а значит, и на тебя. Шоферский моцк готов увидеть человека на переходе, а вне — нет. Аналогично, если падение произошло на переходе, то прокладка между рулем и сиденьем с куда большей вероятностью ожидает увидеть человека, пусть даже лежачего, именно на зебре, а не вне ее. Даже чисто физически на беловатой зебре любую тушку видно лучше, чем на тёмном асфальте. К водятлам это относится в равной степени, ведь ровно по той же причине вы должны полностью останавливаться на переходе, а не замедляться на сцеплении. Кто-то, конечно же, внезапно упадёт. Ты не заметишь или среагируешь наоборот и поедешь. Чёрт, неужели сложно выключить передачу, дожать тормоз до остановки ведра, а затем снова стартануть? вы тысячу раз в день это делаете казалось бы привязанные к жизни и безопасности вещи должны быть базовыми и натренированными до автоматизма но нет именно их мы больше всего и игнорируем взамен абсолютно бесполезных автоматизмов съедающих нашу жизнь гораздо сильнее а если говорить в этом ключе об образе жизни то именно неправильно выработанные привычки и условные рефлексы в большом количестве случаев приводят к теме Следующие статьи.